60 как волны набегают на каменья, И каждая там гибнет в свой черед, Так к своему концу спешат мгновенья В стремленье неизменном все вперед. Родимся мы в огне лучей без тени, И к зрелости бежим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 Переживет столетия. Так славы стоит, что хочу воспеть я.